и направилась в сторону копов. В руках она что-то держала. Не сделав и десяти шагов, она резко остановилась. Раздались два оглушительных взрыва, а за ними две ослепительные вспышки прорезали темноту ночи. Во все стороны засвистели шрапнели и осколки. От всего этого надо мной затрещала ветка. Не желая сдаваться в руки полиции живой, Лючия подорвала себя гранатами, словно японский самурай. Впечатляющий конец. Я всматривался в то место, где она за мгновение до этого стояла, но ничего не увидел, кроме нескольких кровавых кусков тела и одежды. Настал час моего выхода на сцену. Соскочив с дерева и перебежав дорогу, я просигналил Нику, крутившемуся в воздухе, и помчался к дому Хэмилла. Кругом сновали копы. Одни склонились над двумя ранеными, другие оттаскивали в сторону тела Джонса и по Ферри. Колдвилл склонился над страшными останками Личии. Не останавливаясь, я вбежал прямо в дом. Промчавшись под длинным коридором, я остановился перед запертой дверью. Встав к ней спиной... Я начал наносить по ней удар за ударом правой ногой. В это время дали электричество, и коридор осветился. От моих ударов дверь распахнулась, и перед моими очами открылась роскошная женская спальня с двойной кроватью в центре комнаты. На кровати, обхватив руками голову, сидела Нэнси Хэмилл. Она дрожала всем телом, издавая какие-то хныкающие звуки, «Барт, малыш, — подумал я, — если она тебя узнает, все это может для тебя плохо кончиться, миссис Хэмилл». Она выпрямилась, оторвала руки от лица и взглянула на меня. Глаза ее были широко открыты, губы дрожали. Затем, как испуганное животное, она вскочила на ноги. «Все в порядке, мадам, все в порядке, успокойтесь». Она пристально взглянула на меня. «Моя сестра...» Она вновь закрыла лицо руками и застонала. «Она сказала, что убьет меня». Что там происходит? Я начал успокаиваться. Она не узнала меня. Все позади, мадам. Я пришел, чтобы избавить вас от этого ужаса. Мистер Палмер ждет вас в Спаниш Бэй, где вы сможете отдохнуть. Нас ожидает вертолет. Что с Лючи? Она погибла? Что с остальными? Они погибли? Да, да. Пойдемте. Пойдемте, миссис Хэммелл. Возьмите с собой все, что вам может пригодиться, опустив в голову. И, обхватив ее руками, она молча заплакала. Но вскоре ее беззвучный плач перешел в глухие рыдания. Глядя на нее, я ждал. Рыдания не прекращались. «Миссис Хэмилл, на этот раз в моем голосе появились металлические нотки. Давайте упаковывать вещи, я вам помогу». Она вздрогнула и махнула рукой в угол комнаты. «Возьмите там чемодан». Лючей мне тоже сказала, чтобы я собрала вещи. Она знала, что это конец. Пойдемте. Я поднял чемодан, но в это время вошел Колдвелл. Все в порядке был. Возьмите чемодан, а я помогу миссис Хэмиллу. С этими словами я подошел к ней, мягко поставил ее на ноги, и мы пошли из дома. Нику понадобилось 10 минут, чтобы посадить вертолет на маленькую площадку на крыше отеля «Спаниш Бэй». Нас уже ожидал Палмер, медсестра, два человека в белом. Что случилось? Вдруг воскликнула на инсектия. Миссис Хэмилл, вы в безопасности. Вы в отеле Спэнниш Бэй. Вас ожидает мистер Палмер. Она пристально посмотрела на меня. А кто вы? Я похолодел, похоже, все начиналось сначала. Я тот человек, который спас вас. «Сказал я с невинной улыбкой, но внутренним испугом. По-видимому, только потрясение мешало ей вспомнить то время, когда мы сидели друг против друга на веранде «Кантри-клаб». И я старался тогда напугать ее, чтобы получить с нее побольше денег. Но она не вспомнила. Я о вас благодарил Бога и, немного успокоившись, продолжал. «Не беспокойтесь, пожалуйста. Вам ничто не угрожает». Ник открыл дверь машины, и я вышел первым». Нэнси с помощью Ника последовала за мной. Прислонившись ко мне, она ждала, пока Палмер не подошел к ней. После этого мы все направились к лифту. У лифта она вдруг обернулась...